Глава тридцать Юля. Еле осилив обед, который мы заказали домой, я, наконец, возвращаюсь в свою комнату, поцеловав отца в щеку. «Давай, отдыхать и верить, что все обойдется», — от меня в лупа. «И ты», — обнимаю его нежесть в тепле родных рук, — кивает в ответ. Оказавшись в комнате, первым делом направляюсь в душ. Раздеваюсь, забираюсь под горячую воду, ощущая всю тяжесть прошедшей ночи. Все волнение об учебе отошло на... Да черт его знает, на какой план. Плевать на все. Главное, чтобы Дан был живой и здоровый. Вместе мы справимся с любыми трудностями. После душа накидываю махровый халат и забираюсь под одеяло, кутаясь в нем. За окном светло на часах час дня. Но глаза слепаются после горячей воды. Мышцы ноют от усталости. Голова болит. Душа не на месте, не помогло даже то, что я его увидела. Укладываюсь поудобнее на бок и закрываю глаза. Представляю, что если бы Дан был сейчас рядом, он бы обнял меня, уткнувшись носом в волосы. Притянул к себе, прижимая крепко. Прошептал бы что-нибудь милое, обязательно сказав котенок. И я уснула бы под мерный стук его сердца, и окутывающее от макушки до пят тепло. «Юлька!» Резко вынариваю сна. Папа сидит рядом на кровати, на лице улыбка. По глазам вижу, что так и не ложился спать, в отличие от меня. «Что-то с Даном!» Тут же сажусь на постели. «Ага, отзвонились, пришел в себя». Я взвизгиваю, подпрыгиваю на кровати и кидаюсь в объятия родителя. «Ура, божечки!» Схлипываю. «Тогда чего сидим? Поехали к нему. Спрыгиваю и тороплюсь к шкафу. Начинаю в суматохе перебирать шмотки, откидывая ненужное. Папа саждает меня своим. Юль, подожди, не фарси. Оборачиваюсь. Что? К нему все равно сейчас не пустят. Укладывает ладони на мои плечи. Начнутся обследования, помнишь, слова доктора? Сказали уточнить завтра утром, как Титов будет себя чувствовать. Скорее всего, его к этому времени переведут в обычную палату, и вот тогда можно будет лететь, сломя голову. Сейчас бесполезно. Черт! Папа, как всегда, прав. Видимо, заметив, как опустились мои руки, сжимающий кофту, отец протянул меня к себе и обнял. Я уткнулась носом в его грудь и выдохнула с трудом. Нет, и все-таки я не представляю, что бы я делала без него. Распалась бы на атомы от страха, потерянности и безысходности. Терпение, Юлек, гладит по растрепанным волосам. Все будет. Будет-то будет, но в моменте ожиданий тянущееся время убивают. День проходит, как в тумане. Я что-то делаю, с кем-то разговариваю, кажется, звоню Веронике, даже пытаюсь смотреть фильм... Но мысли все крутятся вокруг больницы Титова. В итоге я не знаю, как пережила эту ночь. Это было адски невыносимо знать, что дам в сознание, но меня рядом нет. Как ему передать свои чувства? Не написать, не позвонить. Выть хочется. Уже в девять утра следующего дня я спускаюсь в гостиную, будучи в полной боевой готовности. Папа звонит в больницу. Ему сообщают радостную новость. Титова перевели из реанимации. А это значит, что мы можем его увидеть. Да. Папа, погнали. В нетерпению пляшу вокруг него, хватая за пуховик. «Завтракать, Юль!» — командует данилов старше непримиримым тоном. Сквасив лицо, я вздыхаю, но покорно иду за Степаном Аркадьевичем на кухню. «Попробуй, откажи!» С трудом запихиваю в себя бутерброд. Делаю пару глотков чая, тут же бросая кружку в раковину. «Все!» «Юль, блин!» — качает головой родитель, но спорить не решается. Примерно через час, пробравшись сквозь пробки, мы попадаем в больницу. Папа все время на телефоне. Я так понимаю, что он разговаривает с адвокатом Богдана и начальником безопасности фирмы. На мой вопрос, что там удалось узнать, папа ответил коротко. Работаем. В отделении надеваем халаты и бахилы. Я не тороплюсь, а буквально лечу на встречу с Даном. Безумно скучаю, волнуюсь за него. Кажется, еще секунда промедления, и меня взорвет от перезбытка чувств. Отцу снова кто-то звонит. «Юль, иди, я поговорю и догоню тебя». Кивает и спускается обратно. Я же иду в уже знакомое отделение. топу по длинному коридору и нахожу ту самую медсестру Дашу. Она мне любезно улыбается и провожает до кабинета врача, пожелав удачи. Что? Зачем и почему? Непонятно. Здравствуйте. Постучав на носом за дверь с табличкой «Сурикова АВ». Здравствуйте, Юлия, верно? Здоровается Александр Васильевич в ответ. Я киваю. Присядьте. Приглашает войти. Мне бы к Богдану. Виноват, улыбаюсь, но, поджав губы, все же прохожу и сажусь напротив него. Можно его увидеть. Тут такое дело, начинает мужчина. Юлия, я не могу вам разрешить навестить Титова. Выдает мне мужчина. Кажется, мои глаза от удивления расширяются. В смысле? Не поняла я. В том самом. Откладывает ручку, которой что-то писал, складывает перед собой руки. Приехала его мать. Запретила пускать к нему кого-либо. Она кровный родственник, я не могу пойти против ее решения. Вы же... Как это? Вообще никого? Никого? Устроила нам тут скандал. Переругалась со всем отделением и медсестрами. Ирина Григорьевна считает, что ее сыну сейчас не нужны лишние переживания. В общем, он замолкает и тут же спрашивает, «А вы с незнакомы? «Не успели», — виновато пожимаю плечами. «Все закрутилось слишком быстро». Поправляю выбившуюся прятку волос, прячу ее за ухо. Кажется, что за последние двое-трое суток я уже исчерпала весь лимит паники. А нет, она снова поднимается, выползая откуда-то из глубин души. Что значит, я не могу увидеть Титова? Как это я не попаду к Богдану? Он должен знать, что я здесь. Для него это не переживание, для него это... это...» Зажмуриваюсь, вздыхая. Открываю глаза и вижу, как врач, понимающий, кивает. Я могу с ней поговорить, с его мамой. Она сейчас у него в палате, можете только подождать ее в фае. Хорошо, я поняла. Как его состояние? Решаюсь уточнить. К сожалению, и тут не могу вам ничего сказать. Киваю и выхожу из кабинета, снова разбито. Прохожу к сестринскому посту, усаживаюсь на скамейку. Ждать? Ну хорошо, я еще подожду, но моего терпения не хватает надолго. Я ее ложу на скамье, будто у меня шило в одном месте. Может, она там просидит весь день безвылазно. Девушки, не подскажете, в какую палату перевели Титова? Спрашиваю, подойдя к стойке сестринского поста. Так, в 325 пятую. Спасибо. Благодарю, и когда в отделение поступил пациент, ныряю в коридор. Искать долго не приходится. Останавливаюсь у нужной палаты. Прислушиваюсь, ничего не слышно. Стучу пару раз и готова уже открыть дверь, берусь за ручку, как она тут же распахивается. Я вздрагиваю. На пороге стоит женщины лет... не знаю. Мама Богдана явно очень хорошо выглядит для своих лет. Миниатюрного телосложения, тем не менее, выглядит пугающе грозно. Нависает надо мной, хотя я клянусь, модного роста. Умудряется давить авторитетом? Маленькая девочка Юля внутри меня пугливо сжимается в комочек. «Здравствуйте, я...» Ирина Григорьевна выходит из палаты, тем самым даже не дав мне возможности туда заглянуть. Заставляет отступить на шаг назад и захлопывает дверь. Взмахнув полами накинутого на плечи белого халата, интересуется отнюдь невежливо. «Девушка, вы кто?» Меня зовут Юля, Юля Данилова. Я дочь Степана Данилова, лучшего друга Богдана. Представляюсь. Но под строгим и полным неприязнью взглядом женщины чувствую себя так, будто на меня ведро помоев вылили. Ничтожной маленькой букашкой перед умудренным опытом Коршуном. Неприятная дама. Да простит меня Богдан. Ясно, Юля Данилова. Только дочери друга здесь точно не место. Жестко припечатывает женщина. К моему сыну абы кто не будет ходить. Его палата не проходной двор. Но я... «Девочка, рутик свой прикрой!» — цыкнула дамочка. «Мой сын отдыхает. Разворачивайся и уходи по-хорошему, иначе я вызову охрану. Врач разве тебе не объяснил, как обстоят дела? Посещение разрешено только родственникам, точка». «Всего пять минут, клянусь!» — начинаю упираться. Если понадобится, готова умолять, но только бы увидеть Богдана. Однако мать Титова совершенно непрошибаема. С небывалой прытью Ирина Григорьевна подхватывает меня под руку и тянет к выходу из отделения. «Подождите, да постойте же!» — пытаюсь договориться. Пусть он сам скажет, что не хочет видеть, слышите? Вы не можете решать за дееспособного взрослого мужчину. Мой сын, видимо, не совсем в своем уме раз спутался с малолеткой. Кинула мне перед тем, как хлопнуть дверью перед моим носом, практически вытолкав на лестницу. Спутался? Малолетка? Теперь понятно, что за реакция. Такая невестка ее не устраивает. А какая устроит? Может, она уже и Лону к нему в палату притащить успела? Блин. Психанов бью кулаком по двери. Слышу. Никого постороннего не пускать к Титову. Голос Ирины из-за дверей. Видимо, дает наказ медсёстрам. Зашибись. Припадаю к стене, задрав голову вверх. И не подумаю уходить. Слышу шаги на лестнице и голос отца. «Юль, а ты чего здесь?» «Там мама Богдана заправляет балом. Выгнала меня и даже не подпустила к нему. Шмыгаю носом. Но не реву, я сильно и с этим справлюсь. Вот эта новость. Сейчас решим. Берется за ручку. Папа, она пригрозила охраной. Торможу его. Сейчас разберемся. Кивает мне и дёргает дверь на себя». Я зябко, передернув плечами, торопливо ныряю в коридор за ним следом. Папа слишком интеллигентный, чтобы закатывать медицинскому персоналу истерики и яростно качать права на пустом месте. Вообще, сколько себя помню, по пальцам можно пересчитать моменты, когда он реально повышал голос. На меня, на маму или на подчиненных, неважно. Громкие слова не его стиль. Степан Аркадьевич Данилов прекрасно умеет давить. Взглядом, тоном и харизмой. Как бы странно это ни звучало. Иногда одна его... Взлетевшая бровь действует покруче любого самого прочного кляпа, уж я-то знаю. Без оров на все отделение, благих матов и лишних эмоций подобивается встреча с заведующим и матерью Богдана. Вызывает их на разговор и кроет такими аргументами в пользу своей правоты, что у меня бессовестно прорывается улыбка. Матери Дана просто нечем ему ответить. Чем дальше, тем больше ее это злит и раздражает. Женщина упрямо пытается вывести моего отца на эмоции, без толку. На каждый ее грубый выпад папа отвечает сдержанно и сухо. Я стою в стране на приличном расстоянии от троицы и стараюсь слиться с белыми стенами. Только бы лишний раз не отсвечивать перед взбешенной матерью Титова. Саму же аж подбрасывает от нетерпения. Дверь в палату дана в пяти шагах от меня. Воровато оглядываюсь. Заламывая руки, Ирина Григорьевна стоит ко мне в полоборота. И если изначально она, как коршун за мышкой, следила за мной, то сейчас все ее внимание переключилось на мужчин. Сурков под напором папины правоты тоже начинает сдаваться. Юридически Ирина Григорьевна не имеет никакого права решать за сына. Это понимаю даже девятнадцатилетняя я. И все же, может, стоит подождать официального разрешения? Буду хорошей девочкой, плюс-минус пару минут роли не сыграют, верно? Сцепив ладони в кулаки, прохожусь вдоль стены, туда-обратно. Нет, сыграют. Судя по накалу эмоций, мама Дана может спорить до бесконечности. Чем дальше, тем громче голос женщины разносится по коридорам. Я же, если немедленно не увижу Титова, чокнусь. В очередной раз, когда Ирина Григорьевна Титова выкрикивает что-то вроде «Он мой сын, и решение принимать буду я». Я решительно срываю с места. Руки дрожат. В пару-тройку широких шагов подлетаю к палате номер 325, дергаю дверь за ручку, буквально впрыгивая в комнату, захлопывая ее за своей спиной. С губ срывается. Дан. Но сердце тут же ухает в пятки. Замираю в пороге, глаза лезут на лоб от увиденного. «Ты куда собрался?» вскрикиваю в ужасе. «Ты что творишь?» Титов сидит на постели, под недовольный писк приборов, срывает с себя датчики, явно планируя подняться. Однако, услышав мой испуганный виск, Богдан поднимает взгляд. В то мгновение, которое Титову надо, чтобы осмыслить, кого он перед собой видит, мое сердце чуть не глохнет от страха. А вдруг он меня не вспомнит, не узнает, не захочет видеть? Вдруг? Но вот я слышу его тяжелый вздох и тихо. «Юлька! Юль!» Богдан делает попытку встать с больничной койки. Я, всхлипнув, бросаюсь к нему, шелестя бахилами, потеряв слетевший с плеч халат, обнимаю за шею, стараясь не задеть его левую руку в гипсовой лангете, стискиваю в своих руках. Дан, покачнувшись от силы моего напора, смеется тихо, крепко-крепко прижимая к себе. Дышит часто и тяжело. Наконец-то он здесь, рядом, мой. Земля уходит из-под ног. Неужели эти страшные двое суток позади? Нескончаемые, мрачные, угрюмые, убивающие своей неизвестностью 48 часов отчаяния и паники. Боже. Живой. Шепчу, повторяя снова и снова. Живой его рука меня крепче обнимает я рыдаю слезы катятся по щекам беспрерывным потоком голова кружится в глазах темнеет зажмуриваюсь по веса у титова на шее он помнит он меня помнит господи даже представить было страшно а что если нет начитавшись по дурости в интернете разных ужасов от полной потери памяти до частичной амнезии при серьезной черепно мозговой травме нафантазировала себе кошмаров даже себе боялась признаться что опасаюсь этой первой встречи но он помнит я так сильно испугалась «Все хорошо», — шепчет Титов, поглаживая широко ладонью меня по спине. «Все уже хорошо, Юль». Шум скандала из коридора доносится и сюда, но все крики Ирины Григорьевны отходят на задний план. Эхо, не более того. В висках с бешеной скоростью долбит кровь. Дан прав. Все позади. Все самое плохое уже позади. Мы вдвоем будто в спасительном вакууме. Время останавливается, мир перестает существовать. Мамочки, кто бы знал, как я сильно его люблю». Отстраняюсь, обхватывая ладонями бородатый щеки Титова, разглядываю лицо в садинах и синяках. Начинаю рыдать с новой силой. Ничего не могу с собой поделать. Я плакса. Я всю жизнь была ужасной плаксой. Эй! Ругается Богдан. Ну ты чего рыдаешь, Юль? Улыбается, а я взвыв снова всхлипываю. Ну, хватит! Успокойся! Успокаивайся, котенок! Вот он я, жив и почти здоров. Тихо! Обхватывает ладонью за затылок, притягивая к себе, нежно чмокнув в уголок губ. Перестань! Я же тебе говорил, помнишь? «Не стою я твоих слез, котенок!» «Стоишь!» — пламенно уверяю. «Еще как стоишь!» — я так испугалась. Все уже позади. Чуть отстранившись рукавом кофты, смахиваю со щек мокрые дорожки от слез. Пробегаю глазами по фигуре Титова в белой футболке и спортивных штанах. Синяки, синяки, синяки! Бровь рассечена, на голове повязка, рука в гипсе, бледный, под глазами темные круги. «Как ты себя чувствуешь?» — спрашиваю, поглаживая пальчиками любимые бородатые щеки. За два дня щетина отросла и явно требовала похода в салон, превратившись из идеальной и ухоженной в сущий беспорядок. А как выгляжу, Юль? Паршиво, честно говоря. Вот и чувствую я себя так же. Снова улыбается, честно говоря. Я понимаю, что по большей части титов это делает, чтобы меня успокоить. Улыбается, так много нарочито беззаботно. Чтобы не показывать, как ему тяжело, плохо и больно. Чтобы я не рыдала и не волновалась. Но на меня эти улыбочки имеют обратный эффект. Я кусаю губы, чтобы снова не заплакать. «Не вздумай», — предупреждает Дан. «Ляг!» — осторожно давлю на его плечи. «Тебе надо лежать. Куда ты вообще собрался?» Богдан поддается. Осторожно ложится обратно на койку, падая головой на подушку. Я слышу вздох. Всего на считанные доли секунды вижу промелькнувшую на лице гримасу боли. Вспоминаю слова врача про ребра. Задираю край футболки. «Блин! Я сейчас снова начну биться в истерике. Ему же больно. Это невыносимо, когда родному и любимому человеку больно». Видимо, эмоции слишком ярко отразились у меня на лице, потому что Дан аккуратно отобрал у меня край своей футболки, опуская ее. «С кем там так яростно спорит мать?» — спрашивает Титов. «Виск на всю больницу стоит. Ее, если понесло, не остановишь». Я морщусь, присаживаясь на край койки. Дан перехватывает мою ладошку, сжимая в своей, машинально поглаживая большим пальцем запястье. «С папой заведующим отделением», — приходится признаться. «Она запретила пускать к тебе кого-то без ее разрешения. Жалуюсь, дуя губы. Меня не пустила». Дан морщится. Она тебе что-то наговорила, Юль, только честно. Ерунда, врешь. Я пожимаю плечами, титов качает головой. Прости, что вам пришлось познакомиться в подобной ситуации. Это точно не твоя вина. У моей матери весьма непростой характер. Она неплохая, просто живет, будучи уверенной, что в этом мире существует одна правда ее. Какую бы ерунду она тебе ни наговорила, не слушай и не воспринимай всерьез, подмигивает Дэн. Я наконец-то нахожу в себе силы улыбнуться. Наклоняюсь, утыкаясь носом Дану в шею. Выдыхаю, чувствуя, как крепче сжимается рука на моих плечах, обнимая. Шепчу. «Я очень сильно тебя люблю и очень сильно за тебя испугалась. Я тоже тебя люблю, котенок. Мы справимся. Обязательно. Целую Дана в скулу. Мы замолкаем. Я практически бессовестно улеглась рядом с Титовым на койку. Если сейчас кто-то зайдет, будет очень неловко и неудобно, но у меня попросту нет сил, чтобы подняться. Только сейчас, в этот момент, я понимаю, насколько вымоталась». Эмоционально и физически истощила все свои резервы. Мне нужна передышка. Пусть это будет всего пару минут в объятиях Титова, но они нужны мне так же сильно, как воздух. «У тебя не будет проблем в Академии, Юль, из-за прогулов. Я поджимаю губы. Прямой вопрос, который требует прямой ответ. Вот только сейчас не самое лучшее время для признаний. Лишние волнения Дану противопоказаны, но и врать я тоже не хочу. «Что-то не так?» Спрашивает Титов, будто почувствовав мое замешательство. «Тут такое дело. Начинаю, но договорить не успеваю». Дверь в палату открывается, я испуганно подскакиваю на ноги. Титов хватает меня за руку, не давая отскочить от него в другой конец комнаты. В палате появляется его мать. «Что здесь происходит?» Грозно вопрошает Ирина Григорьевна, сверля меня своим недовольным взглядом. «Я уже ухожу», кидаю, дёргаясь в сторону двери. Богдан не дает, крепче сжимает пальцами мое запястье, возвращая обратно. Заставляет сесть рядом с ним, припечатывая мать своим решительным. «Юля остается со мной, а тебе пора отдохнуть», — добавляется напором. мам.